Возможно ли мозговое радио? Очень трудно, говоря о различных испытанных нами ощущениях, обойти вопрос о дистанционном влиянии одних организмов на другие. Нет-нет, мы не будем говорить ни об экстрасенсах, людях, обладающих сверхчувствительными способностями, ни о телепатии, передаче мыслей на расстоянии. Вокруг этих людей и явлений нагромоздилось невероятное количество домыслов и фантазий, хотя в последнее время наука, наконец, стала проявлять к ним серьезный интерес. Вот мы и ограничим себя только достоверными фактами, считая, что из них можно извлечь много любопытного и полезного. Для ясности приведем сразу такой пример. Наблюдения, проводившиеся за разлученными с детства близнецами, дали поразительную информацию к размышлению. В очень многих случаях практически все, что происходило в жизни у одного, в точности и порой в одно и то же время повторялось у другого. Это были свадьбы и рождение детей, болезни и переломы конечностей, путешествия и даже аварии. Могли ли такие события быть случайными совпадениями? Или надо допустить, что развитие близнецов шло по одинаковым программам? Но почему тогда одно к одному совпадали испытываемые ими чувства? Отчего соответствовало друг другу и то, что происходило в окружающей их обстановке и с совершенно разными связанными с ними людьми? Волей-неволей хотелось бы назвать какой-то пространственный способ обмена между ними информацией и найти те органы и рецепторы, которые могли бы ее принять. Нет ли подсказки в том, что отвечало за удивительные навигационные способности животных? Насчет наличия подобных передатчиков и приемников пока существуют лишь предположения. Но вот что обнаружили врачи и ученые, обследуя пациентов с помощью самой современной отечественной аппаратуры. Это, кстати, был уникальный измерительно-вычислительный комплекс, разработанный на базе методов дистанционного зондирования космоса, Земли и океанов. На рисунке, который вы найдете в PDF-приложении к этой аудиокниге, слева светящимся ореолом показано, сколько различных полей излучает человек. Только не считайте, что подобное свечение мы могли бы увидеть глазами. Нет, это просто способ обозначения зафиксированных приборами данных. Что же они собой представляют? Непосредственно у поверхности кожи регистрируется химическая микроатмосфера. Это молекулы, выделяемых нами веществ. Вокруг всего тела обнаруживается тепловое излучение, которое присуще нам просто из-за того, что мы теплокровные существа. Помимо этого, есть и слабая люминесценция, то есть свечение за счет химических реакций. Также в районе сердца и мозга фиксируется весьма заметное электрическое поле. В этих же зонах было замечено и магнитное поле. Подробнее его можно разглядеть на кадре магнитофильма, приведенном на рисунке справа. Не могут ли какие-либо из этих полей заключать в себе объяснение описанных выше явлений? Дело в том, что к обычному перечню из сообщений о погоде, о температуре, влажности и давлении нередко добавляют сведения о так называемых неблагоприятных геофизических днях или попросту о магнитных бурях. Происходят они в магнитосфере Земли под действием, в том числе и Солнца. Чем дальше, тем больше свидетельств о том, что между ними и самочувствием людей есть связь. Она непростая, еще довольно много ошибок в геомагнитных прогнозах, но ее существование никто, пожалуй, уже не отрицает. Значит, мы реагируем на изменения магнитного поля, восприимчиво к нему. С другой стороны, недавние наблюдения германских ученых привели к выводу, что у разлученных близнецов абсолютно сходные показатели активности головного мозга. Регистрировалось это по измерениям генерируемых ими полей способами, подобными тем, что применяли наши исследователи. Кое-кто из всего рассказанного делает уже далеко идущие умозаключения, вплоть до существования мозгового радио. Конечно, хотелось бы усмотреть в этом еще одно опередившее нас изобретение природы. Но... Давайте все-таки подождем новых исследований.